Издательство Эксмо. Эбби Грифс. Игра в молчанку. Пролог. Отсюда сверху может показаться, будто все у Мэги в порядке, все идет своим чередом. Во всяком случае, покрытые оболочкой желтенькие таблетки она раскладывает на большой обеденной тарелке, как всегда аккуратно, без спешки. Она выдавливает их из упаковки даже чуть медленнее, чем обычно. перегибая блистер до тех пор, пока очередная таблетка не выскользнет из гнезда и не звякнет по фаянсу. Этот звук явно доставляет Мэгги удовольствие. Все годится, лишь бы нарушить невыносимую тишину. Положив перед собой восемь таблеток, Мэгги берет с буфета стакан с водой, который налила еще в обед, и в последний раз проверяет настройку духовки. Сегодня она разогревает пирог с цыпленком. Значит, таймер надо установить на 25 минут. Достаточно, чтобы успеть покончить с оставшимися делами. Взяв стул, Мэгги садится к кухонному столу спиной к двери. Перед ней на клеенке пачка щитов. Все оплачены, но валяются как попало. Порывшись в сумочке, Мэгги извлекает оттуда свою самую большую драгоценность – пресс-папье, сделанное из куска камня и раскрашенное детской рукой. Камень она кладет на стопку щитов, предварительно выровняв их ладонью. Наведя таким образом порядок, Мэгги берёт ручку и щелкает кнопкой. Это роллер, один из немногих, в котором еще остались чернила. Еще несколько таких ручек, пишущих и не пишущих, валяются вместе со всяким хламом в ящике кухонного стола. Роллер пишет прекрасно, он скользит по бумаге без малейших усилий. От него не сводит пальцы, как часто бывало после того, как Мэгги почти неделю писала неудобной шариковой ручкой. Ее почерк остается аккуратным и четким, хотя буквы и выходят несколько крупнее обычного. Вот она заканчивает последнее предложение. Послание Фрэнку готово. Если ее и терзают какие-то сомнения, по ней это совершенно незаметно, разве что запятая в одном месте слегка размазалась. Но чтобы разглядеть это... Нужно всматриваться очень пристально. Наконец Мэгги захлопывает красный кожаный ежедневник, собирает таблетки в ладонь и, отправив их в рот, запивает глотком воды, запрокинув голову далеко назад. Со стороны этот способ принимать таблетки кажется несколько театральным, но так Мэгги приучили поступать еще в детстве, и за последующие полсотни лет она так и не сумела перерасти давнюю привычку. В первые несколько минут ничего как будто не происходит. Не вставая со стула, Мэгги чистит фасоль, сдвигая пустые жесткие стручки на угол разделочной доски. Потом лекарство начинает действовать, и ее тело охватывает волна расслабления. Движения становятся медленными и неуверенными. Рука с ножом дрожит. Еще несколько секунд, и Мэгги, мягко подавшись вперед, роняет голову на стол. Это происходит очень быстро. Так быстро она засыпает на середине очередного французского фильма, который Фрэнк ставит для нее каждый воскресный вечер, если погода дождливая. К сожалению, сейчас его нет рядом, и некому смягчить падение, подставить плечо или руку. Голова Мэгги глухо стукается о стол. И еще… На этот раз она не проснется. Фрэнк сидит в своем кабинете, неотрывно глядя на экран компьютера. Конец уже близок. Черные пешка, конь и слон, которыми управляет программа. Игра настроена на уровень для начинающих. Надежно заперли в углу его последнюю надежду белого ферзя. Стыд и позор. Он успешный ученый, доктор биологии. Но до сих пор ему так и не удалось перейти на второй уровень. Фрэнк всегда верил, что настойчивость открывает любые двери. Одна из его любимых поговорок. Но сейчас эта фраза звучит несколько издевательски. Раньше, когда Мэгги еще звала его к ужину, Фрэнк частенько бывал настолько погружён в очередную шахматную партию, что ничего не слышал. Тогда она накрывала на стол, а потом входила в кабинет и, опустив руки ему на спину, массировала большими пальцами мышцы между лопаток, пока на экране не появлялась неизбежная надпись «Вам шах» или «Вам мат». «Ну ничего». «Может быть, в следующий раз тебе повезет больше», — говорила тогда Мэгги, чтобы выманить его в столовую. Возможно, она и допускала, что компьютерные шахматные алгоритмы Фрэнку не по зубам. Однако ей не хотелось видеть, как сильно он огорчен очередным проигрышем. Но сегодня Мэгги почему-то не пришла. Ничто не отвлекало его от игры до тех пор, пока в его сознание не проникла пронзительная трель пожарной сигнализации. В первую минуту Фрэнк больше удивился тому, что система еще работает, чем самому сигналу об опасности. Мэгги нельзя было назвать безупречной хозяйкой. У нее на плите всегда могло что-то подгореть и заставить сработать датчик дыма. «Вот и хорошо», — подумал Фрэнк. «По крайней мере, теперь не нужно вооружаться ручкой от швабры и проверять, жив ли аккумулятор. Эту процедуру полагалось проводить каждые три месяца». Что касалось кулинарных способностей Мэгги, то он никогда не тешил себя иллюзиями. Начало их совместной жизни, словно верстовыми столбами, было отмечено кулинарными конфузами. Правда, пожарная система срабатывала не каждый раз. Фрэнк хорошо помнил «Кривой бисквит» 78 -го года. Это было их то ли пятое, то ли шестое свидание. Железобетонный Кранахан 79-го... Тогда Фрэнку, придумавшему это название, пришлось провести ночь в отдельной комнате. И гастроэнтеритный заговор на свой день рождения, который они организовали на заднем дворе, неухоженном и заросшем. К счастью, на праздник были приглашены только самые близкие друзья, которые были настроены более чем снисходительно. Но странное дело… После того, как сходили на нет последствия, каждая неудача Мэгги с десертом чудесным образом заставляла его чувствовать, что он любит жену еще капельку сильнее. Примечание. Кранахан. Шотландский десерт из овсяных хлопьев. Конец примечания. Тревожный звонок был таким пронзительным и настойчивым, и в конце концов Фрэнку пришлось бросить игру. Некоторое время он гадал, почему Мэгги не реагирует на сигнал, И почему она не предпримет что-нибудь, чтобы справиться с неприятностью? Дым он почувствовал еще до того, как увидел. Бросившись в кухню, Фрэнк обнаружил чадящую духовку, в которой что-то сгорело. Должно быть, Мэгги прилегла, что в последнее время случалось с ней все чаще, позабыв про ужин. Ну да ладно. Одной рукой Фрэнк выключил нагрев, а другой потянулся к висевшему на поручне сувенирному чайному полотенцу, чтобы с его помощью разогнать дым. Дыма оказалось гораздо больше, чем ему показалось в начале, поэтому даже полотенце из тонкого корнуольского полотна справилось с ним не сразу. Чистый воздух. Вот что ему нужно. Фрэнк бросился к окну и только тогда заметил Мэгги. Понять, что произошло, ему помогла не пустая упаковка из-под лекарств, не опрокинутый стакан с водой и не разбросанные по столу пустые фасолевые стручки. Внезапная острая боль в груди пронзила Фрэнка. Пол ушел из-под ног. Стены закачались, а потолок прогнулся. Казалось, весь мир вот-вот разлетится в дребезги, потому что он понял, что совершила Мэгги, пока он сражался с компьютером в шахматы. Он все же распахнул окно, и пока дым нехотя выплывал наружу, вернулся к столу и коснулся ее запястья, надеясь нащупать хоть что-то. Пульс, легкую дрожь сухожилий, хоть что-нибудь. Быть может, еще не слишком поздно, Другой рукой Фрэнк потянулся к телефону. Он никогда не был на техникой, и на мгновение ему показалось, что он не сможет, просто не сможет сделать этот звонок. Фрэнк действительно едва не бросил трубку, но пересилил себя. «Алло, вы позвонили в службу экстренной помощи. С кем вас соединить? С пожарной командой, скорой помощью, с полицией или береговой охраной?» Фрэнк молчал, не в силах издать ни звука. Сообщаю вам, что ложный вызов или звонок с целью шутки представляет собой серьезное правонарушение и может привести к гибели людей, которые, возможно, как раз в этот момент пытаются дозвониться в службу спасения. Я Мне нужна скорая. с трудом прохрипел Фрэнк. Срочно. Соединяюсь с диспетчерской службой скорой помощи, сэр. И новый голос. Скорая помощь слушает. Назовите ваш адрес. Оксфорд, Дигби Креснт, дом 43. Голос Фрэнка по-прежнему звучал хрипло, так что он сам едва его узнавал. В последние несколько месяцев он был уверен, что у него совсем не такой голос. Другой. Нормальный голос, а не... Что случилось? Моя жена, она... Она приняла слишком много таблеток. Снотворных таблеток. Мы немедленно вышли в машину. «Скажите, ваша жена в сознании? Вы можете нащупать пульс? Она дышит?» «Я... я не знаю. Не могу сказать точно». «Скажите, сэр, как вам кажется, это был намеренный поступок?» «Молчание». «Любая дополнительная информация, сэр, может помочь вашей жене. Скажите, в последнее время ваша супруга не упоминала о намерении причинить себе вред? Или, быть может, с ней и раньше случались депрессии?» «Видите ли, дело в том, что мы некоторое время не разговаривали. Точнее, это я с ней не разговаривал. Это длилось почти шесть месяцев».